Глава 17 Захожу в офис Ромы. У меня нет такого чувства, что я зря это делаю. Чувствую, что между нами как будто выросла стена, но не Рома её возвёл. Я видела, что он хочет на самом деле общения, как и я. Причина в чём-то другом. Я кладу руку на дверь, но не успеваю войти, из офиса выходит девушка. Мне приходится посторониться. Поднимаю на неё глаза и узнаю Мишель. Она выезжает с большим красным чемоданом. Увидев меня, приветливо улыбается. Спрашиваю у неё зачем-то на французском. «Рома в офисе?» «Да, да», — отвечает она на русском с сильным акцентом. И отъезжает всё так же ослепительно, улыбаясь. Останавливается неподалёку, смотрит в телефон, видимо, ждёт машину. Я почему-то уверена, что она едет в аэропорт. Меня разбирает любопытство. Не выдерживаю и подхожу к ней. Пытаюсь вспомнить все французские слова, которые знаю. Это трудно. Начинаю с простого. «Мишель, да?» Она кивает, смотрит на меня очень заинтересованно, готовая ответить на любой вопрос. «Чего ломаться?» Так и спрашиваю без обиняков. «Вы с Ромой встречаетесь, правильно?» Она смеётся, машет рукой и говорит почему-то на английском «ноу-ноу-ноу». «No, no, no. Я тоже улыбаюсь вместе с ней. Мишель начинает тараторить на французском так, что я не совсем успеваю мысленно переводить её слова, но всё-таки улавливаю смысл. Мишель проходила во Франции у Ромы стажировку, была что-то вроде его студентки. Но разве Рома преподает? Хотела очень приехать в Россию, посмотреть на русскую архитектуру или на новый проект здания, плохо поняла этот момент. Но теперь пора домой на учёбу. А ещё её жених во Франции ждёт. Я киваю. Подъезжает машина, мы прощаемся. Я потуже закутываюсь в пальто, подхожу к офису. Но вместо того, чтобы зайти, прохожу мимо. Иду на работу и, конечно, думаю о Роме. Мне и раньше было понятно, что Мишель вряд ли его девушка. Я об этом догадывалась по некоторым признакам. Но я не могу понять причину. Зачем Рома хочет, чтобы я думала, что у него есть девушка? Для чего ему это нужно? Не хочет отношений со мной? Так и я и не намекала на такое. Может, это плата за то, что я когда-то отвергла его чувства? Но я-то знаю, что у Рома не такой мелочный, и он никогда не будет врать просто так. Теперь мне ещё больше хочется с ним встретиться и поговорить, но я возвращаюсь на работу ни с чем. Сценарист на меня ругается... «Оля, зачем ты сначала просишь взять кого-то, а потом не можешь получить согласие? Дай мне номер. Сам обо всём договорюсь». «Хорошая идея». Достаю телефон и диктую номер. Вечером разгневанный Анатолий заходит ко мне в гримёрку. «Он отказался. Делай, что хочешь, но передача уже через неделю. Получи согласие». Сажусь на стул, делаю глубокий вдох и набираю номер Ромы. «Привет». Отвечает бодро, почти сразу, как будто ждал моего звонка. «Мне нужно с тобой поговорить. Ты сейчас где?» «Выхожу из офиса». «Сейчас буду. Стой на месте». Говорю ему и бросаю трубку. Быстро бегу к своей машине.